Глава восьмая До горы я добрался без приключений, и, прежде чем искать Персефону, решил прогуляться по знакомым, так сказать, местам. Пролетел от камня телепорта до тронного зала под открытым небом. На троне сейчас восседал Зевс, с приличным таким пузом и вторым подбородком. Ничего себе-то Он сейчас что-то пафосно вещал стоящему перед ним Тору. Любопытно. Я медленно подлетел ближе, чтобы можно было расслышать слова. — Кого-нибудь поприятнее. Давай. Тор поиграл желаками. Зевс, ты, кроме перов и женщин, собираешься хоть чем-нибудь заниматься? Бог ударил кулаком по подлокотнику трона. — А это не твоего ума дело. Твое дело свалить, выполнять мое поручение и не возникать. Ты в моем пантеоне, и если ослушаешься, сам мир будет на моей стороне. Ну, ты в курсе. Зевс щелкнул пальцами, и Тора как будто невидимой молнией шандарахнула. Ну, или током. Его затрясло, когда отпустил, он рухнул на колени. Бог посмотрел на Зевса тяжелым взглядом из-под бровей, затем встал на ноги и бросил Рэй, ошиблась. На что Зев стряхнул, кистью прогоняя Тора. Не тебе решать, иди уже, куда послали. Бог тяжело развернулся и, на негнущихся ногах, пошел прочь, но его крикнул глава пантеона. Постой! Тор остановился и наполовину развернулся. Что? Позови ко мне Идун. У меня для нее тоже поручение будет. Тор молча развернулся и пошагал дальше. Зев же погладил, выглядывающее из-под доспеха пуза, затем, потянувшись, достал рукой с небольшого столика кувшин и присосался к нему, расплескивая себе на грудь красное вино. Я подлетел еще ближе и, зависнув в метрах пяти над богом, принялся за ним наблюдать. Да, что-то не такого Зевса я помнил. Буквально через пару минут в тронный зал гордой походкой вошла Идун. Зевс отставил кувшин обратно, рукой стряхнул со своего грудного доспеха вино и сел ровно на троне. Богиня, подойдя на два метра к трону, чуть поклонилась. — Ты звал меня, Зевс? Бог молча сидел на своем троне, смотря на Идун и о чем-то размышляя. Потом он опустил свой взгляд до ступней богини, а затем медленно поднял его обратно к ее лицу. Встал, прошел мимо богини с левой стороны, зашел ей за спину и, приблизившись к ее правому уху, громко прошептал. «Ну что, не надумала?» Богиня как смотрела вперед, так и продолжала туда смотреть, в какую-то известную только ей точку. «Мой ответ не изменился. Я люблю Тора». Зевс аж цикнул, а затем крикнул. «Где Тора, где я?» Затем затих, пару раз глубоко вздохнул и продолжил уже тихо. «Я ведь могу и заставить. Ты же знаешь». Идон резко развернулась лицом к Зевсу и с яростью выплюнула ему в лицо. «Не можешь. Я лучше сдохну». А без моих яблок рано или поздно сдохнешь и ты сам. Так что пошел-ка ты в тартар!» Теперь настало время Зевсу играть желваками. Он со злостью кинул взглядом лицо Идуны прошипел. «Шла вон!» Богиня вернула главе пантеона презрительный взгляд, затем молча обошла Зевса с левой стороны, задев его плечом своим, после чего быстрым шагом начала удаляться. Зевс выругался себе под нос. «Сучка!» Закачнулся, затем вернулся обратно к трону, плюхнулся в него и, взяв кувшин свиного, петь к нему присосался. «Я определенно помню совершенно другого Зевса. В принципе, я думал отменить невидимость, поздороваться, так сказать, с теми, с кем в одной битве участвовал. Ведь я здорово помог богам, и это оценили, иначе суцело бы мне на помощь не послали. Вот только желание отменять невидимость как-то резко пропало после увиденного. Обстановка сейчас явно какая-то нездоровая». Честно говоря, глядя на Зевса, на меня напало желание дать ему хорошего такого леща, отрезвительного, но я выдохнул и сдержался. Ладно, потом поговорю с Рэй по поводу того, что творится на Олимпе. Все-таки Зевс — это ее сын. Если я надаю ему лещей, она может и не понять. Пусть сама ему лещей выписывает. А она выпишет. Что-то я сильно сомневаюсь, что она в курсе того, что тут творится. Эх, а я ведь хотел поболтать и с Иду. Не виделись давно, да и яблочко хотел у нее попросить. Как я уже успел буквально недавно убедиться, яблочко и никогда лишним не бывает. Но, видать, сейчас не судьба. В другой раз, значит. А сейчас займусь-ка я поиском Персифоны. Нашлась богиня достаточно легко. Я даже десяти минут на поиски не потратил. Просто летал по округе и услышал, как кто-то поет в беседке на окраине местного Олимпийского парка. Голос был женским и на самом деле ангельским. Высокий чистый голосок, который вызвал образы горных колокольчиков и ручейков. Во всяком случае, у меня перед глазами всплыли почему-то именно такие образы. Подлетел поближе и увидел, что поет девушка в синем платье, а рядом с ней сидит еще одна девушка в белом. Поющая оказалась самой Персифоной, а вот ее спутницей оказалась ее спутница. Именно так было написано системой. «Лев Киппа. Спутница Игор Персифоны» но заставило меня в удивлении замереть на месте не это, а то, что со всех сторон к поющей богине сбегались и слетались всяческие животные — птички, зайчики, скунс. Откуда тут вообще скунс на Олимпе? Хотя и по зайчикам вопрос такой же. Парсифона подняла руку, и на нее тут же уселся пяток птичек, которые сразу же начали подпевать богини своим щебетанием. Не понял, это вообще Олимп или диснеевский мультик? когда я понял, что залипаю, мотнул головой. Затем спустился на землю прямо перед беседкой и, убрав косу, отменил невидимость. Мое появление вызвало эффект разорвавшегося снаряда. Девушки перепугались. Персифона прямо на середине куплета затихла. Зайцы сиганули во все стороны, птички разлетелись, а Скунс подозрительно задрал хвост. Я решил не тянуть с представлением себя. Посмотрел в глаза Персифоне и сказал кодовую фразу «Я от Дея». Парсифона хотела и сама что-то сказать, но замерла прямо с открытым ртом, а ее глаза расширились. Затем она встала и начала как-то бестолково метаться по беседке, но практически сразу взяла себя в руки и повернулась к своей спутнице. "Левкипа, оставь нас, пожалуйста». Девушка глянула на меня с подозрением, но все-таки кивнула богине и, встав, прошмыгнула мимо меня из беседки. След за ней опустил хвост и гордо удалился скумс. Богиня подошла ко мне, заглянула в мои глаза и с каким-то затаённым ожиданием тихо спросила. Да и сказал, что тот, кто скажет эту фразу, заберет меня к нему. Это правда? Я улыбнулся. Все так. Парсифона закрыла глаза, через пару секунд громко выдохнула и, посмотрев на меня, заявила. Я готова. Что от меня требуется? Мне нужно что-то сделать? Я достал сферу, открыл портал в Гези и подмигнул богине. Ничего не нужно. Все уже готово. Парсифон оглянулась по сторонам, рассматривая сад Олимпа, как в последний раз. Затем опустила голову, сжала кулачки и быстрым шагом прошла в портал. Я же с мыслью, что это оказалось проще, чем я думал, прошел за ней следом. Как только я оказался в темном мире, передо мной выскочило сообщение. Внимание! Божественное задание — доставить Парсифону в темный мир. А завершение через 0 минут 59 секунд. Награда. Первое. Освобождение Суцела из Тартара. Второе неизвестно. Ну вот и квест подъехал. И это хорошо. А то слово Бога — это, конечно, отлично, но о системе я все же больше доверяю. Я сообщил богине, которая с интересом разглядывала пирамиду, новость. Осталось подождать минутку. Парсифона кивнула и уже с недоумением начала рассматривать появившегося в хлопке телепорта скелета. А тот, кстати, от нее не отставал. Разявил свою челюсть и с не меньшим недоумением уставился на богиню. Хе-хе. У девушки явно культурный шок. Ну, и еще цветочки. Тут на твоей песне будут не зайчики сбегаться, а скелеты с призраками. А вместо скунса набегут зомбаки. Они, кстати, скунсом сто очков вперед дадут. Во всяком случае, вонючка Хло. Вдруг над нами прямо в воздухе появилась зеленая гексограмма. Она расширилась, и от ее грани вниз к земле стали спускаться прозрачные линии. Всего пара мгновений, и мы все оказались отсоединены друг от друга этими прозрачными стенками. Еще один хлопок телепорта, и перед Парсифоной появился сероглазый, русоволосый паренек, по внешности прямо полный аналог самой богини. Как только она увидела его, тут же взвизгнула и повисла на его шее. И вот так эта парочка зависла минуты на две не меньше. В это время скелет очнулся, он покрутил головой по сторонам и решил дотронуться до прозрачной стенки, что отделяло его от портальной площади. Вот только когда он коснулся преграды, По всему его телу прогулялось вниз вверх множество зарядов электричества. Скелет замер на мгновение и тут же осыпался вниз отдельными костями. Ага, стенок лучше не касаться. Я инстинктивно сделал полшага назад, так как был слишком близок к прозрачной преграде. Между тем парочка разомкнула объятия, и паренек протянул богине ладонь с зернами граната внутри. Щеки Парсифона тут же полыхнули красным, а ее взгляд чуть потупился. Но в следующий мгновень она подняла сияющие глаза на паренька и сказала «Я согласна». Затем она прямо с ладони съела все зерна, при этом выглядела крайне счастливой. «Чего-то я недопонимаю. Зачем нужны эти зерна? Почему Аид под чьей-то личиной? И Аид ли это вообще?» Как будто, услышав мои мысли, парень провел по своему лицу ладонью сверху вниз, и его личина сменилась. «Да, это все-таки оказался Аид. Вот только Парсифон от этого была явно шарашена. Ее улыбка медленно перетекла в удивление, а затем она спросила «Кто ты и где дей Аид улыбнулся, развел руки в стороны и ответил «Я и есть Дей." Парсифона почему-то этому была совсем не рада. Она попятилась назад, пока не уперлась спиной в прозрачную преграду. Ее, кстати, этим током не «Это шутка такая, да?» Догадка немного успокоила богиню, и на ее лице проявилась какая-то надежда, что ли. Аид протянул руки к Парсифоне и сделал шаг вперед. «Я все объясню. Я не мог быть на Олимпе с тобой лично, но сознанием там был все равно я». Надежда с лица богини пропала. «Выходит, что я вышла замуж за незнакомца?» «Как?» — она запнулась. «Как тебя зовут?» Аид улыбнулся ей Бог. Богиня закрыла свое лицо ладонями, рухнула на колени и разрыдалась. «Только не это. Отец ведь предупреждал меня». Бог перевел взгляд на меня, Но ничего не сделал, даже не кивнул. Затем исчез в хлопке телепорта вместе с парсифоной. Тот же Миг пропали и преграды с гексограммой, а перед лицом высветилось: Внимание! Божественное задание доставить Персефону в темный мир выполнено. Награда первое возможность открыть ворота тартара на 30 секунд. Второе неизвестно. э это что сейчас вообще было? Получается, Ид меня наколол, и я участвовал не в воссоединении любящих сердец а просто украл Персефону с Олимпа. Да, развел меня, ид как последнего. В общем, как последнего».